Я больше всего ожидал. Любовь жены и смерть дочери Иоганны. Полуторагодовалая девочка была вылитая кельб. Но когда я смотрел в ее детские глаза, мне чудилось, что я смотрю в глаза моего молчаливого отца. Я видел в темной глубине его зрачков извечную мудрость — Глаза ребенка были, казалось, уже знакомы со смертью. Скарлатина заполонила это маленькое тельце, подобно страшной сорной траве. Она поднималась от бедер вверх, спускалась вниз, к самым ступням. Девочку сжигал жар. В ней разрасталась смерть, белая как снег. Смерть росла, подобно плесени под пылающей краснотой. Смерть пожирала ее изнутри, и выбивалось снаружи из черных ноздрей. Непредвиденное, то, чего я так жаждал, обернулось для меня проклятием. Оно подстерегло меня в этом ужасном доме, где я вдруг затеял горячий спор со священником из святого Северина, с тестем и тещей. Я запретил пение на заупокойной службе. Я настаивал на своем и сумел настоять. Но во время мессы я с испугом услыхал, как Иоганна прошептала, христос Я никогда не произносил вслух этого имени, не осмеливался даже мысленно вымолвить его, и все же я знал, оно жило во мне, ничто не могло убить это имя, шепотом сказанное сейчас Иоганной, не дом домгровя. Ни пресные добродетели хозяйских дочерей, жаждавших заполучить себе мужа, ни махинации с исповедальнями XVI века, продававшимися на тайных аукционах за большие деньги, которые до Омгровы снова превращал на курорте Лукарно в мелкие грешки. Это имя не могли убить ни мошеннические проделки ханжей-священников, проделки, коим я сам был свидетелем, не их жалкие интрижки с совращенными девушками, ни необъяснимая жестокость моего отца, ни мои бесконечные блуждания в извечных пустынях горечи и отчаяния и в ледяных океанах будущего, где меня поддерживало одиночество, словно гигантский спасательный круг и где моим единственным оружием был смех. Это слово не убили во мне». Я был Давидом, маленьким Давидом с прощой, а также Даниилом в пещере льва, готовым встретить непредвиденная смерть Иоганны. Давид, юный пастушок из Вифлеема, вооруженный лишь посохом и прощой, отважился выступить от имени израильского войска против грозного филистимлинского воина-гиганта Голиафа, И сумел хитростью одолеть его. Смотрите Первую книгу царств. Позднее один из создателей Израильского царства. Даниил, иудей, вавилонский сановник, позднее библейский пророк, в молодости после падения царя Валтасара, был назначен персидским царем Дарием, одним из трех князей над 120 сатрапами. По наущению врагов Даниила Дарий издал указ, запрещавший подданным молиться в течение месяца. Даниил, однако, не мог нарушить завет Моисея и тайно молился Яхве трижды в день. За это был брошен Дарием в ров с голодными львами, но чудесным образом остался жив. «Бог мой послал ангела своего и загородил пасть львам», — говорит на следующий день Даниил Дарию и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и перед тобою, царь, я не сделал преступления. Смотрите, книга пророка Даниила, глава 6, страница 22. Это случилось 3 сентября 1910 года. В то утро уланы, как всегда, скакали по булыжной мостовой. По улице шли молочницы, мальчики из пекарни и клирики в развивающихся сутанах. Перед мясной Греца вывесили тушу. Притворное огорчение отразилось на лице домашнего врача Кильбов,